Глава 7. Странный сон и нападение. И как это понимать? Не может быть проверен. Такое возможно? Лаборанты немного нервно переглянулись, после чего старший из них ответил. В некоторых случаях потенциал и текущий уровень человека на нашем камне квалификации нельзя проверить. Как правило, для этого нужно, чтобы что-то из этих двух параметров превышало звёздный ранг. Скажем, кристалл адаманта опору мы распознать не сможем. Последнее это вообще никто распознать не сможет. Это, кстати, не будет означать, что человек по силе равняется сильнейшим. А в моём случае, если вы не можете распознать потенциал, это означает, вернул я смутившегося лаборанта обратно к сути вопроса. То, что у вас потенциал, как минимум, выше звёздного ранга, ответил мужчина. Спасибо, теперь стало яснее. Итак, мне вручат значок наёмника? Да, да. Тут же засветились лаборанты. Из небольшого сейфа, установленного возле компьютера, они достали золотой значок и передали его мне. В момент, когда я принимал символ, обозначающий силу воина, мои руки непроизвольно дрогнули, из-за чего человек, вручавший значок, удивлённо посмотрел на меня, но говорить ничего не стал. Спасибо. Сухо поблагодарил я сотрудников и, кивнув на прощание, вышел в коридор. Далеко уходить не стал. Присел на скамейку напротив обдумывая случившееся в комнате квалификации несколько человек, пришедших за время моей оценки к комнате испытаний, с ехидными улыбками посмотрели в мою сторону. Думают, что мне достался деревянный или бронзовый значок. Плевать. Я постарался успокоить пляшущие в голове мысли. Золото. Я получил золотой значок спустя почти год безуспешных попыток преодолеть свой потолок. Проклятье, так хорошо я себя давно ещё не ощущал. Первая ступень пройдена. Теперь нужно двигаться к следующей. Стать ещё сильнее, получить доступ к золотому миру и начать поиски Алисы. Успокоив радостно бьющееся сердце, я встал со скамейки и под удивлённые взгляды молодых наёмников нацепил золотой значок на правое плечо, где его принято носить. Пора найти себе нормальный рейд и не в полупустой Алый мир. а как минимум зелёный или даже синий. Рейды обычно набираются за 5-6 дней до начала, поэтому можно было выбрать самый отдалённый, чтобы успеть и подготовиться к нему, и как следует изучить новые возможности моего тела. Вернувшись в главный холл, я внимательно осмотрел доску с рейдами, подыскивая самый интересный вариант. Вот зелёный рейд, организованный через врата лепестков. Но слишком рано, уже завтра не подойдёт. Синий рейд через врата клана Дрейков. Ещё одного великого клана города. Выход через 4 дня. Вроде как сами клановые и собирают, значит, тоже не подойдёт. Без лика просто не возьмут. О, а вот ещё один синий рейд. Неделя, да? И врата клана Рух, союзники моего, кстати. Это почти идеально. Рейд-лидер мне незнаком, но это и не удивительно. Я ходил только в алые рейды. Отойдя к ресепшн, я встретился со всё той же улыбчивой девушкой. Администратор глянула на мой золотой значок, и её взгляд значительно потеплел. "Вас можно поздравить", спросила с обворожительной улыбкой она. "Желаете записаться в рейд? Сейчас я обдавлю информацию о вас, и вы сможете воспользоваться теми терминалами в углу. Да, и не забудьте скачать приложение на смартфон. Там куда проще отслеживать рейды и проверять запросы на них". "Спасибо". Конечно, она всё понимала. Девушка указала на пять специальных терминалов, где можно подать заявку на участие в том или ином рейде. Рейд-лидер просматривал эти заявки и принимал решение о принятии запроса или отказе. Как правило, в не самые сильные рейды брали почти всех, и уж тем более наёмников с золотым рангом. После того, как меня внесли в общую систему регистрации наёмников, я послал заявку в рейд на Синий мир и отправился к выходу. Больше здесь делать нечего. Информацию о решении по рейду я узнаю чуть позже из приложения. Сейчас пора возвращаться. В университет сегодня смысла идти уже нет, не успею даже к последней паре, потому лучше всего вернуться в клан и продолжать тренировки. Раздражает только необходимость опять сидеть в автобусе. Ну да ладно. Выйдя из гильдии, я снял значок и спрятал во внутренний карман куртки. После чего, изменив настройку маски, отошёл от здания наёмников на несколько сотен метров. Лишь после этого отключил маску, предварительно прислушавшись к внутренним ощущениям. Вроде бы никому моя личность не была интересна. И хорошо. Когда спустя час с небольшим оказался на территории клана, сразу же был атакован любопытным фамильным псом, вышедшим из-за ближайших кустов прямо за главными воротами. Ну как всё прошло? Золото я получил, Мало, рыкнул в ответ тигр. Для золотого мира нужна как минимум звезда. Да я понимаю, но даже золото уже неплохо. Это даёт мне возможность попасть в новые для меня миры, и что главное, я наконец могу вырасти в ранге ещё выше. Интересно, как? Доступ к своду законов клана у тебя всё ещё нет, раздражённо сказал фамильный бог. Ты мечник, Ян, или уже забыл? И знаешь, только защитную технику, но ну и немного атакующую. Пускай ты стал сильнее и более ловким, ты всё ещё остаёшься ограничен. Ты только что закрушался, что я не получил ранг выше, а теперь уже говоришь, что моих способностей не хватит на рост. Одно другому не мешает. Тебе надо попробовать использовать обычную технику боя на мечах, а не свод закона. Ну хорошо, я понял. Тогда попробую вернуться к изучению искусства меча наёмников. В любом случае, это лучше, чем ничего, фыркнул фамильный бог. Дом встретил уже давно ставшей привычной пустотой. Солнце клонилось к закату, и в его алых лучах освещался небольшой сарайчик, которым он по сути и являлся. Первое время я часто спрашивал себя, почему глава решил поселить меня именно здесь, а не в общежитиях наёмников. Как минимум, там имелись вполне комфортные комнаты с горячей водой и постоянным электричеством. Но поняв, что на этот вопрос у меня никогда не будет ответа, решил не забивать себе голову, полностью сосредоточившись на деле. Войдя в дом и скинув куртку, я привычным движением взял бокен, прислонённый сбоку от двери. Пора начинать вечернюю тренировку. Тем более, что я и так уже опоздал. Очень скоро на улице совсем стемнеет, и заниматься станет невозможно. Выйдя на небольшую поляну и встав в традиционную для защитного свода стойку, я окунулся внутрь себя. Обращаясь к собственному боевому духу. Это была стандартная мантра начала тренировки Свода законов. Помогала сосредоточиться и сфокусировать магические способности для усиления мечника. В моём же случае, по сути, являлась просто традицией. Но только не в этот раз. Ты непобедим. Быстр подобно ветру, изменчив подобно воде, безжалостен подобно огню, смертоносен подобно клинку. Взываю к тебе, рази мои врагов. С последней фразой я выпустил силу свода закона и взмахнул бакеном в защитном парировании. А в следующую секунду вокруг клинка вспыхнула светлая аура и с невероятной скоростью рванула в сторону взмаха. Белый росчерк меча столкнулся с вековой сосной и на часто срезов её, столкнулся с землёй, подняв тучу пыли и грязи. Что за проклятье? рявкнул я от неожиданности, глядя на то, как двадцатиметровая сосна заваливается назад. и с диким грохотом падает на землю. Такого просто не могло быть. У меня не было сил, умений и возможностей для того, чтобы использовать что-то подобное. Подойдя ближе к поваленному дереву, я отметил идеальный косой разрез. Не уверен, что подобное может повторить воин даже уровня звездного ранга. От мысли отвлекли стражники из патруля, что ввалились на поляну перед домом. Оглядевшись, они увидели только меня с обнаженным Боккеном. Старший из их группы обратился ко мне. Господин. Я сразу отметил заминку. Воину было неудобно так обращаться ко мне. Вы видели, кто это сделал? У стражи даже не было мысли, что виновник может стоять перед ними. Просто пробовал новую пилу. Не рассчитал немного. Вот результат. Всё в порядке, можете возвращаться на посты. Пилу? непонимающе спросил стражник, оглядываясь. Я прекрасно осознавал, насколько это глупое оправдание, но лучше на ходу придумать не мог. Да и не нужно это. Докладывать кому-то выше страже о таком точно не станет. Слишком уж далеко находится мой домишко от обжитой территории клана. Ага, пил. Ещё раз подтвердил я. Спасибо вам за бдительность, но тут всё хорошо. Нам прислать кого-то забрать дерево? Наконец спросил успокоившийся стражник. Из его глаз не пропадала подозрительность, но возразить мне он не мог. Забрать? Нет, оставьте как есть. У меня есть мысли насчёт этого дерева. Хорошо, господин. Если что-то будет нужно, вы можете обратиться к нам в любой момент. Стражки внул и, махнув своей группе, отправился дальше патрулировать этот район территории клана. Напоследок стражники, уверенные, что я не вижу, кинули на меня взгляды полные презрения. Да-да. Ответил я в пустоту и устало, повернувшись к дому, направился к двери. Ничего не менялось. Даже стража относилась ко мне как к позору клана. Накатила усталость. Ссори по всему выполненный удар оказался очень энергозатратен. Но что это такое было? Магия? Нет, чушь, во мне нет ни грамма таланта. Ни одно средство в мире не может изменить это. В этом я уверен. Хотя стоп. Я остановился как вкопанный. А что если в этом мире всё-таки есть подобное средство? Что если получил его и теперь в моём распоряжении есть самая настоящая магия? Во время квалификации мог легко проверить это, но даже не подумал о таком. Я, не разбирая дороги, вошёл в дом, захлопнул дверь и присел возле одинокого, обдумывая произошедшее. Что мне вообще известно о магии, кроме того, что известно всем? Но прежде всего, что эта исключительная сила использовала запасы духовной мощи каждого человека, и чем больше у мага этой мощи, тем больше силой он мог управлять. Дед говорил, что самые сильные маги способны с помощью своей магии уничтожать целые кварталы. Даже сильнейшим мечникам было не просто справиться со средним магом. Впрочем, стоит сказать, что никто бы с мечом против мага не вышел. Проще закидать гранатами, а потом уже обессилившего добить. Попытался вспомнить те не многие уроки по развитию магии, что давали мне учителя до инициации в клане. Конечно, это было очень давно, но кое-что всё-таки в голове отложилось. Поднял руку, внимательно смотрю на ладонь. Представь себе пламя, Ян, жгучее синее пламя. Представь, как оно превращается в воду, переливаясь раскалённым светом. Естественно, это невозможно, но в том и смысл. Представить невообразимое. Перешагнуть черту, отличающую мага от обычного человека. И точно отзываясь на мой призыв, над ладонью появилась раскалённая огненная ничто размером с голову взрослого человека. От неожиданности чуть не потерял контроль над пламенем, и лишь благодаря мгновенной реакции успел удержать его в руках. В своё время не мог зажечь даже искру, а сейчас такое. Что это всё значило? Каким образом неизвестный реликт подарил мне магическую силу? Не думаю, что в нашем мире найдётся маг, думающий, что такое возможно. Проклятье, где этот тигр, когда он так нужен? Фамильный бог, возможно, смог бы помочь мне разобраться в происходящем. Его опыт и знания всё же были на куда более высоком уровне. Оставшуюся часть вечера занимался экспериментами со своей появившейся магической силой и выяснил несколько очень интересных моментов. Прежде всего, её у меня оказалось много. Чтобы понять это, у меня ушло пара часов на создание так называемого пустого магического остова. Способность, используемая начинающими учениками для создания оболочек заклятий, некоего каркаса, на который впоследствии передавалась сила. И благодаря этому тот оживал. Если угодно, это можно было назвать пустой болванкой. Так вот выяснилось, что я могу создать подобные оболочки в довольно впечатляющих количествах и масштабах. Вторым моментом, поразившим меня, оказалась атрибутивность магии. Она была неопределена. То есть, сколько бы я ни пытался, но не удавалось понять, какая стихия или направление доступны. Конечно, вероятнее всего причиной этого стало полное отсутствие опыта в магии. Фактически две ученические способности, всё, что умел Думаю, на текущем этапе использование магии больше повредит, чем поможет, за исключением, пожалуй, того впечатляющего удара мечом. Хотя после него я и полностью выдохся, всё равно его разрушительная мощь очень пригодится мне в будущем. Стоит также упомянуть, что пусть в нашем мире маги были не всесильны, но во всех мирах соцветия, где не работало современное оружие на основе пороха и взрывчатки, они всегда считались самыми результативными бойцами. Если удастся выучить хотя бы пару простеньких атакующих заклятий первых кругов, это будет настоящий успех. Думаю, шансы на попадание в золотой мир в этом случае перестанут быть такими уж призрачными и отдалёнными. С этими мыслями я улёгся спать. Завтра следовало, помимо университета, попытаться наведаться в клановую библиотеку. Там, конечно, никаких заклинаний найти нельзя. Но возможно удастся разыскать какую-то информацию по произошедшему со мной в алом мире. Поглощение управляющего конструкта завершено. Начита последовательная развёртка функций. Разум носителя соединён. Управляющий разумный конструкт активирован и готов к работе. Инициация начала пути. Мне снился странный сон. Я стоял посреди барханов в бесконечной ночной пустыне, освещаемой яркой большой луной. Вокруг, куда ни кинь взгляд, виднелись лишь песок и дюны, уходящие вдаль. Не зная, что делать, я пошёл вперёд, при этом не ощущая ни жара, ни холода. Пустота и тишина окружили меня. Не знаю, сколько это продолжалось. Возможно, 5 минут, а может и 5 лет. Но впереди увидел далёкий огонёк. Он неспешно приближался ко мне и оставался единственным ориентиром в этом богами и духами забытом месте. Пока шёл к нему, Мне казалось, что огонёк становится то ярче, то тусклее. Пока наконец впереди я не заметил существо, направляющееся ко мне. Это был высокий гуманоид, одетый в светлый плащ, больше похожий на длинное пончо. В руках он держал длинный тонкий посох, на конце которого висел простой фонарь с круглым огоньком и пульсирующим светом. Неизвестный неуспешно приближался, а когда между нами осталось не больше 3 м, остановился. Встал и я. Как бы я ни вглядывался, но рассмотреть что-то в завёрнутом в несколько слоёв ткани лице так и не смог. Мне даже было непонятно, человеком ли являлось это существо. Желая силу, ты рискуешь своей истинной сущностью. Не иди на поводу своих врагов. И помни: не потеряй себя. Пробуждение было, прямо скажем, не самое приятное. Острое чувство опасности вырвало меня из цепких рук сна, и я, выскочив из кровати, метнулся к одинокому шнуровка, когда клинок хранился дома, никогда не была завязана. С едва уловимым шорохом меч вышел из ножен, и я сразу застыл, вслушиваясь в ночную тишину домика. Что-то было не так. Остро чувствовал всем телом. Поняв, что сейчас никто не собирался нападать на меня, я аккуратно подошёл к двери и очень тихо отворил её. На улице всё выглядело как всегда, но лишь только если не быть внимательным. Я не слышал ночного леса, даже обычного скрипа деревьев из-за ветра. А это означало, что кто-то применил заклятие подобное тишине, точно так же, как это случилось когда-то во время нападения на семью. Появилось очень нехорошее предчувствие. Пройдя немного вперёд, к самому краю леса, попытался вслушаться в абсолютное безмолвие. Небольшая область, открытая моему внутреннему взору со стороны, казалась безжизненной. Даже насекомые и птицы куда-то пропали, оставив после себя лишь смутные отголоски живой энергии. В какой-то момент я вдруг, несмотря на тишину, отчетливо услышал гром, доносившийся откуда-то со стороны особняков. Очевидно, там сейчас шёл бой. Идти на помощь клану. Первая мысль появилась именно такая, несмотря на всё отношение лично ко мне, Это всё ещё мой клан. Дед с малолетства приучил меня уважать главу и весь клан. Ты мог не любить каких-то отдельных членов. Мог даже ненавидеть отдельные семьи, но клан и преданность ему непоколебима. В этом смысл жизни всех семей, входящих в него. Порыв оборвался внезапно повеявшей силой. Кто-то очень быстро приближался к дому. И я всё сильнее ощущал существ, несущихся в мою сторону. Вглядываясь в темноту и сжимая клинок покрепче, начал потихоньку пятиться под прикрытие дома. Полоса яркого света, выбивающегося из-за двери, освещала небольшую область перед жилищем. Неизвестные приближались стремительно. Не знаю, каким образом у меня получалось чувствовать их, но пока все вопросы стоило отбросить. Очень сомневаюсь, что даже с новыми силами получится противостоять существам, посмевшим напасть на весь клан. В этот момент из леса появились они. В круг света, едва добирающегося до стволов деревьев, вошли трое высоких, стройных воинов в светлых плащах и белых с виду керамических масках. Троица использовала маски безликих, и при том, совсем непростой модификации. Конечно, я сразу узнал пришедших гостей. Эмблемы в виде перечёркнутой в круге стрелы, прикреплённые к плащам, ясно на это указывали. один из кланов-изгоев, на который наложен эдикт забвения императора. Они часто занимались грабежом малых кланов, при этом стараясь не связываться с великими, но, видимо, что-то изменилось. Между тем меня заметили сразу. Внутренние ощущения завопили от рванувшей в мою сторону жажды крови. Мир мгновенно сузился, оставив в поле зрения лишь только врагов, а одинокий качнулся в руке, передавая ауру уверенности и спокойствия. Стою, не шелохнувшись. Свободная рука вытянута вперёд, и ладонь чуть-чуть касается лезвия меча. Жду. Жажда крови усиливается. Мгновение тянутся как годы. Изучаю добычу. Защитный свод не даёт возможности атаковать первым. Один из гостей слегка наклоняется. Миг, и он пропадает из поля зрения. А в следующую секунду оказывается сбоку, атакуя рукой в железной перчатке. Успеваю чудом поставить блок, и меня тут же отшвыривает в сторону, точно бесполезный мешок соломы. Хрясь. Приземляюсь на ноги и ухожу от второго удара. За спиной одна из вековых сосен разлетается в труху. И это я только что заблокировал? Не успеваю додумать мысль. Магия второго незваного гостя вырывается из-под земли в виде десятков острейших шипов, один из которых пропарывает мне бок, но слава богам, лишним много. Хотя вся правая часть тела мгновенно становится липкой от крови. Чудом парируя вторую атаку железных перчаток, и меня припечатывает к стене дома. От чего тот содрогается, грозя в любой момент разрушиться. Проклятье, твари. Внутри начинает закипать злость. Злость застилает разум, мешает сосредоточиться. Отмахиваюсь от подскочившего ближе изгоя и создаю круг контратаки. Куда воины входят? Дед мной гордился бы. лучшего круга у меня бы никогда не получилось. Подлавливаю урода на выпаде и в следующую секунду разряжаю магический удар в упор по нему. Росчерк меча приходится на выставленные в защите перчатки. Не помогает. Ублюдок откидывает назад и прикладывает несколько раз о землю. Кровь взмывает фонтаном. От перчаток только лоскуты. Светлый плащ залит кровью, а изгой не двигается. Секундная немая пауза. Товарище Война настолько ошарашен увиденным, что даже не сразу успевают среагировать. Первым приходит в себя Мак. С утробным гневным криком тот швыряет в меня что-то похожее на грязную сосульку, наполненную таким количеством силы, что могло бы хватить даже на убийство Звёздного. Успеваю откатиться в сторону только лишь потому, что у Мага, похоже, сдают нервы, и он не может нормально управлять таким тяжеловесным заклинанием. Лидышка входит в землю и детонирует на мелкие осколки. Из-за чего вся земля в том месте, где я только что находился, в несколько мгновений назад, в миг превращается в перемолотое бурое ничто. К сожалению, мой кувырок оказался последним. Сил больше нет. Обливаясь потом, пытаясь заставить непослушное тело двигаться, и в эту секунду меня опутывают десятки прочных лиан, пригвождая. Третий изгой, о котором я почти успел забыть, оказывается магом с атрибутом природы. Очень редкая способность. Второй маг бросается к раненому товарищу и начинает что-то колдовать над поверженным. Мой же пленитель, обнажив небольшой кинжал, начинает входить меня по кругу. С усилием пытаюсь разрубить одиноким лозы, но те лишь с ещё большей силой сплетаются, начиная душить. У меня лишь одна мысль. Надо выжить. Я должен спасти сестру. Мне нельзя умирать. Я могу помочь. В голове появилась чужая речь, безэмоциональная. Уверенная. Позволь мне помочь. Что нужно делать? Попытался ответить, но не смог. Мир вокруг стал стремительно терять краски, а я в свою очередь терять сознание. Просто дай разрешение на помощь. Хорошо, помоги мне. Это всё, что я смог подумать за миг до того, как потерять сознание. А через секунду лианы, сжимающие крепкой хваткой тело, разлетелись на мелкие лоскуты. Человек неспешно стоящий с колен, уже не Ян Александров. В его глазах горит синее пламя абсолютной силы. Оба изгoya глядя на него, внутренне содрогаются, испытывая от одного присутствия неизвестного человека совершенно иррациональный и дикий страх.